Канна. Поначалу мне здесь больше понравилось. В больнице, я имею в виду, не сказать, что было хорошо, но получше. Нам с Йонотоном разрешали спать в одной комнате, и есть мы могли там же, только мы вдвоём, и нам не приходилось сидеть в большом зале с другими детьми. И нам никто не досаждал. Конечно, фрау Хамштадт со своими помощниками частенько заглядывали, но это нам не мешало. Нам разрешали ходить в туалет строго по графику, и они постоянно спрашивали, не нужно ли нам чего. Я попросила принести мне фройлен Тинки, но фрау Хамштадт сказала, что полиция не нашла ее. Наверное, она улизнула, когда мы с мамой сбежали из хижины. Или когда входили полицейские. Наверняка они толком не заперли дверь. Представляю, как испугалась фройлен Тинки, когда незнакомые люди вломились в хижину и, Избежала в лес. И теперь сидит где-нибудь в зарослях, напуганная и голодная, и не может найти дорогу домой. Или, что кажется мне более вероятным, отыскала обратную дорогу, но перепугалась ещё больше, когда обнаружила, что она там уже нет. Мне жаль, Ханна, сказала фрау Хамштадт, когда я загрустила. Представляю, как ты любила эту кошку, и я уверена, с ней всё хорошо. Потом она добавила, что держать животных в больнице всё равно нельзя. Тогда я впервые подумала, что здесь не так уж хорошо, как могло показаться. И ещё через несколько дней я в этому достоверилась. Нам сообщили, что будет лучше, если мы с Йонатаном расселимся по разным комнатам и начнём есть вместе со всеми. Перестали спрашивать, чего мы хотим, и заперли туалет. Я как-то ещё перенесла это, А вот Йонатан трижды в день напускал в штаны. Тогда ему стали давать жёлтые таблетки, и всё было неплохо. По крайней мере, он ещё старался на сеансах по рисованию и разговаривал со мной. Только со мной, больше ни с кем. Как-то раз он сказал, что ему кажется, будто нас держат здесь в наказание. Я сказала, что это не так, и ему не о чем беспокоиться, потому что нас скоро заберут, что обещано того уж не отнять. Ионатан мне не поверил. Скорее после этого он стал во время еды биться головой о стол, и ему начали давать синие таблетки. Теперь он вообще не разговаривает и на сеансах рисования просто черкает по листу. Я говорила ему, чтобы он старался лучше, а он как будто и не слышал меня. И каракули его так безобразны, что нам даже не дают рисовать в одно время. Теперь он начинает на час раньше меня, и мы почти не видимся. только когда он выходит после рисования из кабинета Фрау Хамштадт, а я дожидаюсь в коридоре своей очереди. Вот как сегодня. Мне не нравятся его пустые глаза. Я знаю, что он таращится так только из-за синих таблеток, но мне всё труднее любить его. Он даже не здоровается, когда видит меня. Всегда нужно быть вежливым и здороваться. Фрау Хамштадт выводит его за дверь, и в коридоре его уже ждёт санитар, который привёл меня. «Позаботитесь о молодом человеке, Петер?» Санитар отвечает «Лады», хотя такого слова вообще не существует, и обращается к Йонатану «Ну, малой, как дела? Что сегодня нарисовали с фрау Хамштадт?» Йонатан лишь молча шаркает ногами. «Отлично», — добавляет тем не менее санитар. «Ну, давай-ка отведём тебя в палату, приятель». Я смотрю им вслед, как они шагают по коридору. Даже если не считать туповатого взгляда, Йонатан в остальном выглядит совершенно иначе. Даже сзади видно, что у него не расчёсанные волосы. Посередине в том месте, которым голова прошлой ночью лежала на подушке, волосы торчат в разные стороны. А дурацкие серые штаны, которые ему выдали, сползают чуть ли не до самых колен. У меня такие же штаны, только розовые. Но лучше бы мне отдали мои вещи из дома. Йонатан и санитар уже у стеклянной двери, отделяющей коридор от лестничной площадки. Ну что, Ханна, произносит Фрау Хамштедт, твоя очередь. Я не отвечаю и даже не смотрю на неё, потому что хочу посмотреть, куда на этот раз повернут Йонатан и санитар, направо или налево. Слева располагался лифт, справа лестница. Нам теперь нельзя пользоваться лифтом тоже из-за Йонатана. В первый раз он так громко кричал, что у меня дрожало в животе. Вот прямо вибрировало. А всё потому, что он не понял принцип работы. Маленький болван, Фрау Хамштадт сказала, это из-за того, что кабина лифта слишком тесная и двери во время движения закрываются. Я ему объясняла, что лифт поднимается на тросах. И, конечно, двери должны быть закрыты, иначе можно просто выпасть. Поэтому я каждый день провожаю их взглядом, и если Йонатан не поворачивает к лифту, это значит, что ему ничуть не лучше, как все утверждают. Он совсем не хочет прилагать усилий, чтобы снова стать моим братом. Они поворачивают направо, как всегда. Ты идёшь, Анна, я говорю. Да, и вхожу в кабинет фрау Хамштадт. Окна открыты. Фрау Хамштадт всегда проветривает кабинет между сеансами. Мне нравится, когда окна открыты. Тогда жалюзи тоже подняты, и можно видеть небо. Иногда оно голубое, а иногда серое, и ни разу я не видела его коричневым, потому что в кабинете фрау Хамштадт не нужно надевать затемнённые очки. Мне совсем не нравится коричневое небо. Я жду, пока фрау Хамштадт закроет окна и опустит жалюзи. Затем она говорит мне садиться, моё место за детским столиком, и там уже приготовлен лист и заточенные карандаши. У стены расположен большой стол фрау Хамштадт, и перед ним тоже стоят стулья, но я там ещё ни разу не сидела. Сегодня мы поступим немного иначе, сообщает фрау Хамштадт, усевшись напротив меня за детским столиком. Её длинные ноги не помещаются под низким столиком. Я закусываю губу, чтобы не рассмеяться. Невежливо смеяться над другими, даже если кто-то смешно выглядит на детском стульчике. Хочешь знать как? Киваю. Во-первых, у меня для тебя хорошие новости. Готова услышать? Снова киваю. Сегодня тебя заберёт дедушка. У меня захватывает дух. Да мой На это Тра скивает Фрау Хамштадт. Ты рада? Хочется ещё раз кивнуть, но я сдерживаюсь. Глупо, если мы так и будем поочерёдно кивать. Кроме того, её вопрос сам по себе глупый, потому что я уже 100 раз говорила ей, что хочу домой. Вполне очевидно, что я рада. Сейчас, спрашиваю я вместо этого. Позже. Сейчас ты мне ещё нужна, отвечает Фрау Хамштадт. И при этом вид у неё очень важный. Для чего? И это наш второй пункт на сегодня. Она неуклюже поднимается со стульчика и проходит к своему столу. Я вижу только её спину, но слышу при этом шелест бумаг. Когда же Фрау Хамштадт вновь поворачивается ко мне, я замечаю рисунок в её руках. Сразу видно, что его нарисовал Йонатан, сплошь чёрные каракули. Фрау Хамштадт Возвращается к столику и снова усаживается на своё место. Протягивает мне рисунок Йонатона. Только теперь я примечаю, что посреди чёрных каракулей нарисовано что-то ещё. Возьми, говорит Фрау Хамштадт и помахивает листком. Я беру рисунок и кладу перед собой на стол. С тех пор, как мы с Йонатоном стали рисовать по отдельности, Фрау Хамштадт ни разу не показывала мне его рисунки. Мне нужна твоя помощь, Ханна, чтобы разобраться, что он тут нарисовал. Я провожу пальцем по нарисованному лицу, вернее, тому, что ещё проглядывает под чёрными каракулями. У него хорошо получилось. В какой-то веке Йонатан постарался. Это ваша мама, ведь так? Ионатан нарисовал ей длинное платье. Только у неё наверняка мёрзнут ноги, потому что он позабыл нарисовать ей ботинки. Маленький болван. Ханна. Да, похоже на то. То есть, ваша родная мама, та самая, которая родила тебя и Йонатана, или это женщина, которая появилась в жизни после неё? Папа сказал, что это не имеет значения. Не имеет значения? Я мотаю головой. Не имеет значения, она родила нас или нет. Главное, что она хорошо себя ведёт и любит нас. Папа так и сказал? И как по-твоему, он был прав? Я пожимаю плечами. Теперь фрау Хамштадт смотрит на меня так, будто я должна ещё что-то сказать, но я молчу. Она выжидает положенное время, а потом продолжает сама. Посмотри на рисунок внимательнее, Ханна. Я смотрю. Мама что-то держит в руках, свёрток с лицом. Кажется, у неё в руках ребёнок. Фрау Хамштат указывает пальцем на свёрток. Это Йонатан? Я мотаю головой. Или ты, Ханна? Это ты? Должно быть, это Сара, но Йонатан не совсем правильно её нарисовал, видите? Я указываю на её рот. Здесь она улыбается, а на самом деле Сара только кричала. Когда я поднимаю глаза, то вижу, что лицо и шея у фрау Хамштадт покрылись красными пятнами. А кто такая Сара? Наша сестрёнка. У меня начинает чесаться шея, как будто красные пятна перешли с лица фрау Хамштадт ко мне. Только она у нас недолго прожила, потому что от неё были одни неприятности.